Глава 24. Мне повезло. На следующий день один из клиентов Уэсли в последний момент отменил запись, так что после школы я повезла Стеллу на прием. А когда Ирина вернется? спросила она в машине. Она уехала в отпуск, солгала я на ходу. Расскажу дочери правду, когда она снова станет собой. К тому времени она уже привыкнет к мысли, что Ирины рядом больше не будет. Надолго? Я лишь пожала плечами. Стелла съежилась на сиденье, взгляд ее потух. У меня сжалось сердце, но я знала, это все ради ее же блага. Едва мы вошли в приемную, как дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Уэсли Бахман. Он был гладко выбрит, а лицо его сияло свежестью. Одет он был в пиджак, рубашку и идеально выглаженные брюки цвета хаки. От Бахмана веяло уверенностью и профессионализмом. Я вдруг ощутила себя неловко в своем заношенном сером свитере и джинсах для беременных. «Извините за шум за окном», — сказал доктор. «Там подрезают деревья, чтобы ветки не цеплялись за провода. Работа нужная, но, честное слово, могли бы выбрать другое время». Я заверила его, что это не помеха. Кабинет оказался приятным. Стены были выкрашены в нежно-голубой цвет и декорированы маленькими облачками. На полу стоял деревянный кукольный домик, а с ним соседствовал сундук с костюмами, из которого выглядывали яркие платья. Еще тут был столик, заваленный всевозможными принадлежностями для творчества, а рядом с ним — красочная палатка с флажком на крыше. В углу комнаты расположился небольшой диванчик с двумя креслами напротив, место для бесед. Уэсли жестом пригласил меня присесть на диван. Стелла, делай все, что захочешь, сказал он. Можешь посидеть с нами, можешь поиграть. Стелла опустилась на колени перед миниатюрной деревянной кухней. Это было неожиданно. Она никогда прежде не увлекалась девчачьими играми, не нянчалась с куклами, не готовила в игрушечной посуде. Меня всегда забавляло, как ее подружки. К примеру, та же Лулу. Часами варят воображаемые супы и сервируют столы, разыгрывая сцены с повседневной жизни, на которую так жалуются друг другу их мамы. Стелла вдруг натянула рукав кардигана на ладонь и начала протирать игрушечную плиту. «Что ты делаешь, солнышко?» — спросила я. «Убираюсь», — ответила она тихо, едва слышно. «Только не рукавом, милая», — попросила я. Уэсли стал задавать мне вопросы о Стелле, делая пометки в своем блокноте. Его голос порой тонул в шуме бензопилы за окном. Я все ждала, что Стелла зажмет уши, как часто бывало раньше, но вместо этого она принялась методично снимать пластиковые кастрюльки и чайные чашки с полок, протирая их под долом юбки. Полки, вероятно, были пыльными и липкими, но я решила не вмешиваться. Пусть делает, что хочет. Уэсли задал несколько общих вопросов, а затем спросил, как прошли ваши роды? Не идеально но у кого они вообще бывают идеальными? Хотя, вам, думаю, сложно это представить. Ответила я, предоставив ему возможность самостоятельно интерпретировать мой тон. Я не собиралась обсуждать с незнакомым человеком подробности эпизиотомии. «Это один из обязательных вопросов», — пояснил Уэсли. «А друзья у Стеллы есть? Она играет с другими детьми?» «Только недавно начала». «Лулу приглашает меня в гости», — вдруг сообщила Стелла. Замечательно, Уэсли улыбнулся. Игры с друзьями это здорово. А теперь, мама, ответьте ко -ка мне, как у нее с чувствительностью? Шумы, грубая ткань, что-то раздражает? Я объяснила, что раньше она остро реагировала на подобные раздражители, но сейчас уже нет. Отлично. А как с питанием и сном? Я призналась, что сейчас она питается разнообразнее, а спит гораздо лучше, чем раньше. Раньше ей было трудно заснуть, а теперь нет. Уэсли кивнул. Она выглядит очень здоровой. Я замялась. Очень здоровой? Это что, завуалированный намек на полноту? Уэсли щелкнул ручкой. Вы с этим не согласны? Спросил он, заметив мою реакцию. Просто это неожиданные перемены. У нас в семье все худые. Поймав его непонимающий взгляд, я торопиво объяснила, что сама по себе полнота меня не пугает. Но дело в том, что Пит худощав, И я тоже стройная, поэтому вряд ли то, что происходит со Стеллой, — норма». Уэсли склонил голову на бок. «Выходит, только худоба — это норма?» «Конечно, нет. Я просто хочу, чтобы она оставалась мной, то есть собой». В комнате ощущался неприятный приторный запах, смесь яблочного сока и клея. Я прикрыла рот рукой и торопливо добавила. «Простите, я оговорилась». «Как вы себя чувствуете?» — спросил Уэсли. Нормально, ответила я. Ему не обязательно знать, что с тех пор, как я отказалась от Ирининого хлеба, меня снова мучила постоянная тошнота. Не хотелось показывать свою слабость. Чем вы любите вместе заниматься? Я рассказала ему, что даже работая полный день, я всегда находила время для дочери. Пока токсикос окончательно не выбил меня из колеи, мы читали, гуляли, придумывали тайные игры. Как, например, небочатки, сказала я. Уэсли кивнул, и глаза у него заблестели. Я подумала, что надо бы пояснить суть игры. «Небочатки — опечатки. это загадочные враги, живущие в небе. Они охотились на нас, а мы прятались под кустами и деревьями. Иногда птицы становились их слугами. Небочатки подчиняли их себе особым гипнозом. Но бывали дни, когда птицы переходили на нашу сторону и отчаянно пытались предупредить нас о беде, передавая сообщения на своем птичьем языке. Я рассказала ему все это, а потом вдруг осеклась, заметив, что блеск в глазах доктора померк. Меня пронзило неприятное сознание. Возможно, эта игра была вовсе не такой уж невинной и безобидной. Мы превращали обычные вещи — голубей, деревья, даже облака — в угрозы. Что, если я сама внушила ей страх перед окружающим миром? «Вы упоминали, что заметили другие тревожные изменения в поведении Стеллы», — сказал Уэсли помимо аппетита и сна. Она почти перестала читать и стала меньше разговаривать, ответила я. Намного меньше. Раньше она была невероятно говорливой, постоянно что-то читала, причем это были взрослые сложные книги, говорила сложными предложениями. А теперь ее речь деградирует, как будто она забывает родной язык. Раньше Стелла слушала наши разговоры, схватывая смысл каждого слова, даже если мы выражались иносказательно. Сейчас же, пока мы ее обсуждали, она стояла у игрушечной плиты и усердно натирала поверхность рукавом, полностью погруженная в это занятие. Мне вдруг захотелось проверить ее память. Помнит ли она название той медузы, которая умеет поворачивать время вспять и возвращаться в детство? Вы проверяли ее IQ? — спросил Уэсли. В этом не было необходимости. Уже в пять лет она употребляла выражения вроде «мементе мори». «Вам знакомо понятие асинхронного развития?» — поинтересовался Уэсли. «Иногда одна часть мозга ребенка развивается с огромной скоростью, а другие просто не поспевают за ней. Так появляются дети, которые могут выдавать сложнейшие фразы, но еще не научились делиться игрушками». У вашей дочери, возможно, вербальные способности развивались с опережением, а теперь остальные участки мозга пытаются их догнать. Игры, общение — все это не менее важно, чем чтение книг. Но у нее не просто замедление развития. Часть, которая отвечает за речь, словно бы отключается потихоньку. «Родительство — это путь, полный неожиданностей», — заметил Уэсли. «Дети ищут себя, меняются каждый день». У меня была клиентка, чья дочь год отказывалась ходить в школу. Она почти безвылазно сидела у себя в комнате и все время рисовала маслом мертвых рыб. Невероятно реалистично, как на фотографиях. А теперь она вернулась к занятиям, готовится к сдаче продвинутых экзаменов по географии и информатике. Мать не может поверить своему счастью. «Картины с рыбами — это не так уж и плохо», — сказала я. Уэсли хмыкнул. Пробежал глазами по своему списку вопросов и уточнил. «А какие у вас отношения с вашей матерью?» Причем тут это?» Я напряглась, но не хотела это показывать. В итоге произнесла привычная, отточенная за годы. Мы были совершенно разными людьми. Она умерла около девяти месяцев назад. Уэсли кивнул, слегка подавшись вперед, И мне подумалось, что этому его наверняка научили на курсах для психотерапевтов. Наклонитесь вперед под углом 45 градусов, так вы продемонстрируете сочувствие к пациенту. Это могло сказаться и на стеле, заметил он. Они тоже не были близки. Изменения в стеле начались, когда она услышала про бланку, я уже говорила вам, когда ей сказали про бланку, а потом про ее отца. Запах в комнате становился невыносимым. Хотелось попросить доктора открыть окно, но вместо этого я достала носовой платок и прикрыла нос и рот простите шерри как-то прислала мне ссылку на известное эссе о том как принять ребенка с особенностями в том тексте жизнь с такими детьми сравнивали с путешествием и предлагалась следующая метафора вообразите что выехали в италию чтобы провести в ней отпуск а потом вдруг оказалось что привезут вас в голландию если с этим смириться есть шанс прекрасно провести отпуск вот только стелла Была не Голландией. Куда больше она напоминала дрейф на плоту посреди Атлантического океана. Я лихорадочно искала аргументы, которые точно убедили бы Уэсли, что Стелла меняется в худшую сторону. Она завела дневник и постоянно в нем что-то пишет, как одержимая, сказала я. — И это вызывает у вас дискомфорт, — закончил за меня Уэсли. — Конечно. «Ведь дневники не ведут, когда все замечательно и жизнь прекрасна, не так ли?» Я украдкой взглянула на Стеллу и, убедившись, что она занята, понизила голос и добавила. «А еще она теперь пахнет по-другому», — Уэсли удивился. «В смысле? Я не хотела рассказывать ему о ваниле и жимолости и о самом сокровенном моменте в моей жизни, но уточнила, что от Стелла теперь пахнет чужим стиральным порошком и гамгушем хотя порошок у нас всегда один и тот же, а гамгуша она не ела уже несколько дней. «Я люблю гамгуш», — опять отозвалась Телла, «но мне его больше нельзя». «Мы ведь вегетарианцы, помнишь?» «Нельзя», — повторила я с легкой иронией и закатила глаза. Уэсли даже не улыбнулся. «Что такое гамгуш, если я правильно произнес? «Рагу из баранины», — объяснила я. «Обычно готовится на празднике. «Интересно», — сказал Уэсли. «И как? Мы здесь не для того, чтобы о еде болтать», — перебила я его. «Мы говорим о Стелле». Я хотел бы услышать ее мнение. «Стелла, ты не могла бы подойти к нам и присесть рядом?» Она медленно поднялась, пересекла комнату тяжелой походкой и опустилась на диван рядом с нами. Я хотела обратить внимание Уэсли на очевидное. «Восьмилетние дети так не двигаются». Так двигаются взрослые с лишним весом. «Твоя мама сказала, что ты интересуешься птицами», — начал Уэсли. «Небесная схватка, да?» «Схватка?» — переспросила она встревоженно. «Небочатки», — поправил я. «Помнишь, злодея в небе, которые охотятся за нами?» На лице Уэсли дрогнул мускул. Но врач промолчал. Астелла лишь покачала головой, словно слышала об этом впервые. «Я точно знаю, что ты помнишь», — сказала я. «Должна. Не может быть, чтобы ты забыла». «Не бочатки, ну же!» Ее лицо оставалось пустым. За окном заревела бензопила. Ветви трещали, словно дерево жаловалось на боль. «Я слышал, ты недавно потеряла няню», — сменил тему Уэсли. «Что ты по этому поводу чувствуешь?» «Я-то никуда не делась». «Не умерла», — ответила Стелла с вызовом сделав особый акцент на слове «не» и пожала плечами. «Я-то никуда не делась». Я не умерла. Как будто мы пытались убедить ее в обратном, а она никак не соглашалась. Я осторожно сжала ее руку. Кожа была холодной, словно Стелла только что выбралась из ледяной реки. Я обернулась к Эсли. «Пожалуйста, вы должны нам помочь». Примириться со смертью и переменами — это одно из самых сложных испытаний, которые выпадают на нашу долю. У многих на это уходит вся жизнь. И что теперь с этим делать? Снова взревела Пилада, так, что у меня голова заболела. Я наклонилась к Уэсли и прошептала. «Вы должны нам помочь». Я отчаялась. Я готова ради нее на все. Бросилась бы под поезд, если бы это помогло. Уэсли тяжело вздохнул. Стелла, ты не могла бы выйти? Там в приемной есть книги. Мы с твоей мамой тут еще немного поговорим. Когда она вышла, он сказал: Шарлотта, я должен спросить. У вас не возникает мысли причинить вред себе или кому-то еще? Вы не думаете о самоубийстве? Я замерла, уставившись на него. Вы о чем вообще? Иногда лучший способ помочь ребенку это помочь себе. «Полагаю, вам не помешала бы психотерапия». «С меня довольно, резко ответила я, поднимаясь. Уэсли встал между мной и дверью. «Я вам не понравился?» «Это некорректный вопрос», — очеканила я, хотя ответ был очевиден. «Да, не понравился». Он прищурился. «Возможно, вы поможете Стелле», — уточнил он. «Если признаюсь, что вы мне не нравитесь?» «Именно. Расскажите, почему». Я почувствовала, как внутри растет раздражение. Пускаться в объяснение не было ни времени, ни желания. Это было так нелепо с его стороны. Все равно, что провести с едва знакомым человеком ночь, а на утро требовать разговора по душам о причинах нашего расставания. Но я знала, если промолчу, то выставлю себя неуравновешенной женщиной, которая ненавидит любого психотерапевта, намекающего, что проблема вовсе не в ее ребенке. Я сделала глубокий вдох. Потому что вы выдаете банальности за озарение. Потому что вы делитесь секретами, которые клиенты вам доверили. Вряд ли они бы это одобрили. Но хуже всего то, что вы, столкнувшись с нетипичным случаем, предпочитаете не разбираться, а перекладывать вину. На меня, на мою мать. Я сделала паузу. Или на ее мать. Я замолчала. Довольная тем, что собеседник не сразу пришел в себя. А когда доктор наконец оправился, он кивнул и сказал: Вот это честный ответ! Я встала и открыла дверь в приемную. Стелла сосредоточенно что-то выводила цветным карандашом. Стелла, нам пора. Уэсли не смог мне помочь, но пока я вела дочь вниз по лестнице, решение пришло само собой ее дневник. Он хранил ее тайные мысли и страхи. Он мог объяснить почему она так изменилась. Вечером, пока Стелла сидела внизу и вышивала, я прокралась к ней в комнату. Да, я обещала Питу не читать дневник, но что важнее, данное слово или благополучие дочери? Дневник лежал на столе, словно нарочно оставленный на виду. Я открыла его наугад, где-то посередине, и почувствовала, как мир вокруг пошатнулся. Дневник выпал из моих рук. Я услышала, как хлопнула входная дверь, и Пит стал подниматься по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Я быстро вернула дневник на место, но выйти из комнаты не успела. «Проверила, нет ли тут грязной посуды», — пояснила я как можно небрежнее, столкнувшись с мужем в дверях. «Ничего не нашла?» — уточнил Пит. Я покачала головой, но он успел заглянуть мне за плечо. На полу у кровати стояла миска с остатками утренней каши и недопитый стакан сока. Лицо Пита потемнело от гнева. «Ты читала ее дневник? Так вот, зачем ты сюда заходила?» Я опустила взгляд. Пит кипел от ярости. «Мы же договорились. Не читать, даже если он будет лежать на виду. Она имеет право на защиту своего личного пространства. Даже от меня?» Пойдем в спальню, чтобы Стелла не слышала». Я последовала за ним. По пути Пит продолжил. Я спросила ее, чем вы занимались сегодня днем. И она сказала, что ты водил ее какому-то Уэсли. Предположу, что это Уэсли Бахман из моей подборки. Мы ведь решили, что терапия ей сейчас не нужна. Это ты так решил, напомнила я. Прости, что сделала это за твоей спиной. Я собиралась все тебе рассказать в подходящий момент. Я думала, Уэсли подтвердит, что ей требуется помощь. И что же? Подтвердил. Моё молчание было красноречивее слов. Пит глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Я переживаю за тебя, Шарлотта. Ты зациклилась на стеле. Может, тебе нужно отвлечься, переключиться? Проскрашивай что-нибудь, у тебя это хорошо получается». Он не хотел меня обидеть, но от этого его слова резанули еще больнее. «А еще у меня хорошо получается быть матерью». Сказала я, чувствуя, как во мне поднимается волна обиды. Может, стоит позвонить моей маме? Она могла бы приехать и помочь, раз ты еще плохо себя чувствуешь. Я не хочу дома лишних людей. Дайан — еще один критик моих методов воспитания. Она непременно заявит, что Стелла замечательно выглядит, а затем, положив руку мне на плечо, предложит очередной сеанс дыхательных практик для раскрытия чакр. Пит сжал руку в кулак, а потом разжал. С Ириной все было бы намного проще. Я тебе уже объясняла, почему с ней пришлось расстаться. Но ты даже не удосужилась спросить моего мнения. Ты всегда решаешь все сама, потому что это я сижу со Стелой дни на Хочешь решать проблемы вдвоем, тогда давай воспитывать ее вдвоем. Пит взял меня за плечи. Тогда дай мне такую возможность. Завтра школа закрыта из-за тренинга для учителей я проведу с ней весь день. А ты сходи к Шерри или еще куда-нибудь, к примеру, на йогу». Я подумала, что напрасно рассказала Уэсли про изменившийся запах Стеллы. Для незнакомого человека это не аргумент, но Пит... Пит был рядом с самого начала. Он знал Стеллу с той секунды, как она появилась на свет, и тоже вдыхал тот чудесный аромат, аромат карамели и жимолости. «А ее запах?» — спросила я. «Ты ведь заметил, что он изменился?» «Как ты это объяснишь?» Пит нервно пригладил бороду. Ее запах?» В его голосе звучало замешательство и что-то еще, похожее на страх. Но чего ему бояться? Это меня только разодорило. Я должна была убедить его в своей правоте. Но чем больше я старалась говорить спокойно и рассудительнее, тем сильнее мне казалось, что я вот-вот впаду в истерику». Я сделала паузу, собираясь с мыслями. «Послушай, я понимаю, что у тебя не такое острое обоняние, но это же так очевидно. Я даже сейчас этот запах улавливаю. Пахло бараниной, хлоркой и чем-то приторным и неприятным. Неужели ты не чувствуешь?» Пит сомнением втянул воздух носом, а я продолжила. «Помнишь, как она пахла в первую ночь?» «Волшебный аромат. Я лежала без сна и все не могла им насытиться». «Ну да, припоминаю», — признался он с явным смущением. «Вот только я всегда думал, что так пахнут... э родовые пути. Может, этот запах показался тебе приятным из-за гормонов?» Я уставилась на него, не веря собственным ушам. Пит ничего не понял. Ничего. Для него это была просто физиология. А для меня тот момент был самой квинтэссенцией любви, ее обжигающим сияющим ядром смыслом жизни, а не просто игрой окситоцина, не банальной химией. Я всегда думала, что мы любим Стеллу одинаково сильно, но теперь видела. Его любовь блекла рядом с моей. Пит остался работать допоздна, и я легла спать одна. Закрыв глаза, я вновь увидела ее почерк. Убористый, аккуратный, словно бы принадлежавший человеку, которого каждую секунду могут наказать за неровную линию. Вот только слова, которые я увидела в ее дневнике, были мне совершенно незнакомы. Она даже не пыталась прятать его, потому что писала на языке, известном только ей. Она использовала шифр.